Глава седьмая. Внутренний облик отчаяния. Попытаемся высказаться. Общество должно вглядеться в эти вещи, так как оно создало их. Мы уже говорили, что Жан Вальжан был человек темный, но это не был дурак. В нем светилась искра природного ума. Несчастье, обладающее также свойством просвещать, добавило еще света в его душу под палкой, в кандалах, на цепи, в тюрьме, среди усталости, под жгучим солнцем каторги, на деревянном ложе арестанта он сосредотачивался и размышлял. Он возвел себя в судьи и судил самого себя. Он не признавал себя невиновным, неправильно наказанным, он признался себе, что совершил насильственный и предосудительный поступок, что, быть может, ему и не отказали бы в хлебе, если бы он попросил, что, во всяком случае, лучше было дождаться милостыни или работы, чем сказать себе «голод не ждет». Во-первых, крайне редко буквально умирают с голода, во-вторых, к счастью или к несчастью, человек создан так, что может страдать много и долго, физически и нравственно, не умирая, а, следовательно, лучше было бы потерпеть. Это было бы лучше даже для бедных детей. Сказал себе, что было безумием с его стороны – со стороны бессильного человека хватать за ворот все общество и вообразить возможную выйти из нищеты воровством, что во всяком случае дурной исход из нищеты – дверь, ведущая к позору, словом, он сознался себе, что был виновен. Затем он задал себе другой вопрос. Один ли он виновен в своей роковой истории? Во-первых, не имеет ли важности то обстоятельство, что у него работника не нашлось работы и что у него трудолюбивого не оказалось хлеба далее он спросил себя после того как проступок был совершен и он в нем сознался не было ли слишком жестоко и несоразмерно наказание не было ли больше насилия со стороны наказующего закона, чем со стороны совершившего проступок и если был перевес на одной стороне весов, то не на стороне ли искупления не уничтожает ли этот перевес вины и не приводит ли он к результату, переворачивающему положение вверх дном и переносящему вину с преступника на закон, превращая преступника в жертву и должника в кредитора, перемещая право на сторону того, кто его нарушил? Не становится ли наказание, усугубленное постепенными дополнениями за попытки к побегу, злоупотреблением власти сильного над слабейшим, насилием общества над личностью и преступлением, возобновляемом ежедневно и продолжающимся 19 лет. Он спрашивал себя, вправе ли общество налагать на своих членов взыскания в одном случае за свою безумную беспечность, в другом за свою неумолимую предусмотрительность и ставить несчастного человека в тиски между недостатком с одной стороны и избытком с другой, недостатка в работе и избытка в строгости. Нет ли вопиющей несправедливости со стороны общества обрушиваться таким образом на членов, хуже всех, отделенных при случайном распределении благ и, следовательно, заслуживающих снисхождения более других? Поставив и разрешив эти вопросы, он принялся судить общество и обвинил его. Он приговорил его к своей ненависти. Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что он – Не поколеблется потребовать от него отчета при случае. Он объявил самому себе, что нет равновесия между вредом нанесенным им и вредом нанесенным ему. Он пришел к заключению, что наказание его, если и не было несправедливостью, то было беззаконием. Гнев может быть нелепым и безумным. можно сердиться несправедливо но негодуют только тогда, когда чувствуют себя правым с какой бы то ни было стороны, а Жан-Вальжан негодовал. К тому же человеческое общество делало ему одно зло, он видел его лицо только в том состоянии гнева, именующегося правосудием, с каким оно взирает на тех, кого карает. Людское прикосновение причинило ему только боль. Всякое столкновение его с людьми равнялось удару. Никогда с самого детства, ни от матери, ни от сестры, Он не слышал ласкового слова, не видел ласкового взгляда. Переходя от страдания к страданию, он мало-помалу дошел до убеждения, что жизнь – война, и что он побежденный в бою. У него было одно оружие – его ненависть. Он решил отточить его на каторге и унести с собой в мир. В Тулоне была школа для арестантов, устроенная монахами-игнорантинцами, преподававшими самые необходимые знания желающим. Жан-Вальжан оказался в числе желающих. Он отправился в 40 лет в школу и научился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он подкрепляет свою вражду. В известных случаях знания и просвещение могут быть орудиями зла. Печально сказать, что после суда над обществом, бывшим причиной его несчастья, он привлёк к суду проведение, создавшее общество, и осудил и его. Таким образом, в продолжении девятнадцатилетней пытки и рабства эта душа развивалась и притуплялась одновременно. С одной стороны, в нее входил свет, с другой — тьма. У Жана Вальжана, как уже видели, натура была не дурная. Попав на каторгу, он был еще добрым. Уже там, когда он осудил общество, он почувствовал, что становится злым. Когда он осудил провидение, он почувствовал, что стал безбожником. Трудно не остановиться здесь на минуту для размышления. Может ли природа человека измениться таким коренным образом? Человек, созданный Богом добрым, может ли стать злым по вине людей? Может ли судьба пересоздавать душу и может ли последнее превратиться в злую от злой судьбы? Может ли сердце искажаться и приобретать неизлечимые уродства и недуги под гнетом непосильного страдания, подобно тому, как гнется позвоночный столб в слишком низком помещении. Не существует ли в каждой человеческой душе и не существовало ли, в частности в душе Жана Вальжана, первичной божественной искры, бессмертной в этом мире и вечной в будущей жизни, которую добро способно раздуть, зажечь и воспламенить до яркого сияния, и которую зло никогда не может окончательно погасить? Важные и темные вопросы на которые всякий физиолог ответил бы, вероятно, отрицательно, в особенности на последний, если бы видел жана Вальжана в Тулоне в часы отдыха, бывшие для него часами размышления, когда он сидел, скрестив руки на палубе какой-нибудь баржи, подобрав в карман конец цепи, чтобы она не путалась под ногами. Физиолог не колеблясь ответил бы «нет», взглянув в такой момент на этого угрюмого, задумчивого и серьезного каторжника, на этого парию закона, смотревшего на человека с ненавистью, на этого отверженца цивилизации, смотревшего на небо с суровостью. Без сомнения, и мы не скроем этого, физиолог-наблюдатель увидел бы тут непоправимый недуг. Быть может, он почувствовал бы сострадание к этому человеку, искалеченному законом, но он и не предложил бы никакого лечения. Он отвернулся бы от трущоб этой души и стер бы с этого существования слова начертанная, однако, Богом на челе всякого человека, надежда. Это состояние души, которое мы старались проанализировать, было ли так же ясно для Жанна Вальжана, как мы изложили его для читателей? Сознавал ли Жан Вальжан определенно, после образования их, по мере их наслоения, все элементы, из которых складывалось его нравственное горе? Этот грубый и безжалостный человек – Отдавал ли себе ясный отчет в последовательной нити идей, через которые он шаг за шагом поднимался и опускался до мрачного воззрения, составлявшего уже несколько лет внутренний горизонт его ума? Сознавал ли он все, что произошло в нем, и все, что в нем бродило? Этого мы и не смеем утверждать. Впрочем, мы этого и не думаем. Жан Вальжан был слишком невежествен, даже после всех своих несчастий, для того, чтобы в нем многое не было смутно. Минутами он не мог даже отдавать себе отчета в том, что он испытывал. Жан Вальжан был погружен во мрак. Он страдал во мраке. Он ненавидел во мраке. Можно было бы сказать, что он ненавидел все ощупью. Он жил в этой тьме, как слепой или мечтатель. Только по временам внезапно из недр его души или извне на него налетал вихрь злобы, Припадок страдания, бледная и мимолетная молния вспыхивала в его душе и освещала страшным светом все вокруг него. Впереди и позади он видел безобразные бездны и темные перспективы своей судьбы. Молния пролетала, ночь водворялась снова, и он сам не осознавал, где он находится. Страданием этого порядка, где преобладает ожесточение, то есть этому отупению, свойственно то, что они мало-помалу посредством безобразного преображения, превращают человека в дикого зверя, а иногда в зверя лютого. Попытки к бегству Жана Вальжана, последовательные или упорные, служили внешними проявлениями этой внутренней переработки, совершаемой законами над человеческой душой. Жан Вальжан готов был повторять эти попытки, бесполезные и безумные, Столько же раз, сколько к ним представлялся случай, не задумываясь ни на минуту над результатом и над предшествующими опытами. Он бежал стремительно на волю, как волк, когда забудут запереть его клетку. Инстинкт говорил ему «беги». Рассудок подсказал бы ему «останься». Но перед сильным искушением рассудок молчал. Оставался один инстинкт. Действовал исключительно зверь. После поимок Новые строгости усиливали в нем только это одичание. Мы не должны упустить из виду одну подробность. То, что он физически был сильнее всех своих товарищей по каторге. За работой, нужно ли было свить канат или тащить баржу бичевой, Жан Вальжан стоил четырех человек. Он поднимал на спину и носил неимоверные тяжести и заменял иногда инструмент, называемый воротом, который в старину звали вага чего скажем, мимоходом произошло название улицы Монторго, лежащей близ Парижского рынка. Товарищи прозвали его Жаном Воротом. Однажды, когда исправляли балкон Тулонской ратуши, одна из великолепных кариатид работы архитектора Пюже, поддерживающих балкон, отошла от стены и чуть не повалилась. Жан Вальжан, бывший тут, подпер плечом кариатиду и дал возможность рабочим подоспеть вовремя. Его гибкость превышала его силу. Некоторые каторжники, вечно мечтая о побегах, доводят сочетание силы и гибкости до науки. Это наука мускулов. Целая система таинственных упражнений проделывается ежедневно арестантами, вечно завидующими мухам и птицам. Подняться по отвесной линии и находить точки опоры в незаметных выступах было игрушкой для Жана Вальжана. На данном углу стены напряжением спинных и ножных мускулов Цепляясь с помощью локтей и колен за неровности камней, он как бы с помощью волшебства вскарабкивался до третьего этажа. Иногда он взлезал таким способом до крыши тюремного здания. Он говорил мало и не смеялся никогда. Только чрезвычайное возбуждение вызывало в нем два или три раза в год ужасный хохот каторжника, походивший на эхо демонического смеха. Глядя на него, можно было предположить, что он занят постоянным созерцанием чего-то страшного. Он был действительно погружен в страшные думы. Сквозь болезненные ощущения недоразвитого характера и подавленного ума он смутно чувствовал над собой присутствие чего-то чудовищного. В той полутьме, среди которой он присмыкался, каждый раз, когда он поворачивал голову и силился взглянуть наверх, Он видел над собой с ужасом, смешанным с бешенством, целую гору, вздымающуюся до бесконечности, целое здание нагроможденных предметов, законов, предрассудков, людей и фактов, контуры которых он не мог уловить, но устрашавших его своей массой и бывших ничем иным, как величественные пирамиды, именуемые нами цивилизацией. Он различал тут и там, в этой движущейся и перепутанной массе, то около себя, то в отдалении, на недосягаемой высоте, какую-нибудь ярко освещенную группу или подробность. Ему казалось, что эти отдаленные сияния не только не рассеивают, но еще сгущают мрак окружающей его ночи. Все это, законы, предрассудки, факты, люди, предметы, двигались над его головой взад и вперед в сложном и таинственном механизме цивилизации, и все это топтало и давило его со спокойной жестокостью и неумолимым равнодушием. Души, опустившиеся до самого дна крайнего горя, несчастные и затерянные в глубине преисподней, куда не проникает уже взор, отверженцы закона чувствуют над своей головой тяготение всего человеческого общества, столь грозного для каждого, стоящего вне его, столь безжалостного к тому, кто очутился под его ногами. В этом положении Жан Вальжан думал, но какого рода могли быть его мысли? Если бы пшеничное зерно было одарено способностью мыслить, оно думало бы между жерновами то же, что думал Жан Вальжан. Все эти вещи, вся эта действительность, полная призраков, все эти видения, полные действительности, создали ему почти необъяснимую внутреннюю жизнь. Были мгновения, когда он останавливался посреди принудительной работы. Он задумывался. Его рассудок, более зрелый и более опытный, чем прежде, бунтовал. Все случившееся с ним казалось ему нелепостью, все окружавшее казалось ему невозможным. Он говорил себе, это сон. Он смотрел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него. Надсмотрщик казался ему призраком, и вдруг этот призрак бил его палкой. Видимая природа вряд ли существовала для него. Почти что можно сказать, что для Жана Вальжана не существовало ни солнца, ни светлых летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Какой-то полусвет могильного склепа стоял постоянно в его душе. Для того, чтобы обобщить все, что может быть обобщено и учтено как положительные выводы из того, что было подмечено нами, мы ограничимся констатацией одного. Жан-Вальжан, наивный обрезчик деревьев в Фавероле после 19-летней каторжной переработки, стал способным на два вида дурных поступков. Во-первых, на дурной поступок внезапный, необдуманный, чисто инстинктивный и совершенный в угаре необъяснимой мести за испытанные страдания. Во-вторых, на дурной поступок серьезный, преднамеренный, заранее обдуманный и основанный на ложных идеях, какие могут, зарождаться в его голове. Его замыслы переходили три последовательные фазы развития, свойственные только натурам известного закала. Они переходили через обсуждение, решение и настойчивость. Двигателями их являлись постоянное раздражение, душевная горечь, глубокое осознание испытанных оскорблений и злоба даже против добрых, невинных и справедливых людей, если такие есть. Исходной точкой, как и выводом всех его помыслов, была ненависть к человеческим законам. Ненависть, выражающаяся через данное время, если развитию ее не помешает какая-нибудь благодетельная случайность, в ненависть к обществу, к человеческому роду, ко всему созданному, выражающейся непрерывным стремлением вредить безразлично всякому живому существу. Как видно, Жан Вальжан... Недаром был отмечен в паспорте человеком очень опасным. Из года в год эта душа черствела медленно, роковым образом. При сухом сердце и глаза сохнут. Когда его освободили с каторги, минуло девятнадцать лет, как он не проронил ни одной слезы.